Вторжение в сад. По разным причинам, накопившимся в его мятежном сознании, доктор Джадсон набрался смелости и решил посоветоваться с Дуном. Тот, с кем Джадсон решил посоветоваться, прошел в свое время фазы мистера Дуна, доктора Дуна и профессора Дуна, а теперь достиг высшей славы и звался просто Дуном. Еще не прошло и двадцати лет с тех пор, как Дунн опубликовал свой славный труд о параллельных заболеваниях обезьяны и человека и стал самым знаменитым ученым в Англии и одним из первых пяти в Европе. Джадсон учился у него когда-то и предположил поначалу, что это дает ему небольшое преимущество в бесконечных спорах о Дуне. Но для того, чтобы понять, почему о Дуне спорили, Необходимо, подражает Джадсону, еще раз зайти к Индрашам. Когда доктор Джадсон пришел к ним впервые, у них сидел гость. Как выяснилось, сосед, заглядывавший к ним очень часто в последнее время. Каковы бы ни были пороки и добродетели доктора Джадсона, а он был человеком разносторонним, терпением он не отличался. По какой-то неясной нам причине он не взлюбил этого соседа. Ему не понравилось, что тот не стрижется, и завитки волос торчат у него на висках, словно он отпускает бакенбарды. Ему не понравилось, что тот вежливо улыбается, когда говорят другие. Ему не понравилось, как бесстрастно и смело тот судит об искусстве, науке и спорте, словно все это одинаково важно или одинаково неважно для него. Ему не нравилось, что критикуя стихи, тот извиняется перед поэтом, а рассуждая о науке, перед ним самим. Ему не очень нравилось, что сосед чуть не на голову выше его роста Не нравилось и то, что он сутулится, почти сводя на нет эту разницу. Если бы Джадсон разбирался в своей психике так же хорошо, как в чужой, он бы знал, о чем говорят эти симптомы. Только в одном состоянии нас раздражают и пороки, и достоинства ближнего. Как он понял, соседа звали Уилмот. По-видимому, у него было только одно занятие — вольная игра ума. Он интересовался поэзией, и, может быть, именно это сблизило его с Уиндрашем. К несчастью, он интересовался и наукой, но это ни в коей мере не сблизило его с Джадсоном. Ученые очень не любят, когда им любезно сообщают сведения из их собственной науки. Особенно же, если эти сведения они сами рассмотрели и отвергли десять лет назад. Вряд ли нужно объяснять, что Дуна, как и многих других ученых, восхваляли в газетах за мнения, прямо противоположные тем, которые сам он излагал в лекциях и книгах. Джадсон бывал на его лекциях, Джадсон читал его книги. Но Уилмот читал газеты, и, конечно, это давало ему огромные преимущества в глазах современных интеллектуалов. Спор начался с того, что поэт рассказал, между прочим, о своих первых шагах в живописи. Он показал гостям свои старые картины, на которых были изображены симметричные извилистые линии, и сказал, что часто пытался писать обеими руками сразу, причем замечал, что иногда руки рисуют по-разному. Новый вариант евангельской притчи, — довольно хмуро заметил Джадсон. Левая рука не знает, что делает правая. По-моему, очень опасная штука. Мне кажется, небрежно протянул Уилмот. Ваш дун это одобрил бы. Ведь наши драгоценные предки пользуются всеми четырьмя конечностями. Джадсон взорвался. «Дун занимается мозгом людей и обезьян», — сказал он. «Я не виноват, если у некоторых людей обезьянь и мозги». Когда он ушел, Уиндруш осудил его резкость, но Уилмот был невозмутим. «С ним просто невозможно разговаривать», — негодовал поэт. «Каждый разговор он превращает в спор, а каждый спор — в ссору». «Неужели так важно, в конце концов, что Дун действительно сказал?» Однако сердитому но это было очень важно. Быть может, он с болезненным упорством хотел доказать свою правоту. Ведь он был из тех, кто не терпит неоконченных споров. Быть может, у него были другие причины. Во всяком случае, он ринулся к ученому святилищу или трибуналу, предоставив Уиндрушу сердиться, Уилмуту брезгливо морщиться, а Энит огорчаться. Величественный дом со строгими колоннами и похоронным жалюзи не отпугнул молодого врача. Он решительно взбежал по ступеням и нетерпеливо позвонил. Его провели в кабинет, а когда он напомнил о себе, хозяин величаво и благосклонно признал его. Великий Дун, красивый джентльмен с седыми кудрями и орлиным носом, выглядел не намного старше, чем на портретах. Джадсон быстро выяснил, кто был прав в споре с Уилмотом. Но все время, пока они беседовали, его темные и беспокойные глаза обегали кабинет. По-видимому, ему не терпелось узнать последние новости науки. Он даже полистал машинально несколько книг и журналов, пока Дун по-стариковски распространялся о старых друзьях и старых недругах. «Такую же ошибку, — говорил он, оживляясь, — Сделал этот идиот Гросмарк. Вы помните Гросмарка? Видел я дутые величины, но такого... Вот теперь раздувают Кубита, вставил Джадсон. Бывает, бывает, не без раздражения сказал Дун. Нет, Гросмарк буквально опозорился в древесной дискуссии. Он не ответил ни на один из моих тезисов. Брандерс был все-таки сильнее. Брандерс в свое время кое-что дал. Но Гроссмарк поистину дальше некуда. Дун откинулся в кресле и благодушно захохотал. — Спасибо, — сказал Джерсон. — Я вам очень признателен. Я знал, что очень много вынесу из нашего разговора. — Ну что вы, что вы, — сказал великий ученый, поднимаясь и пожал ему руку. — Так говорите, вы спорили с Уиндрашем? Он, кажется, пейзажист? — Встречал его, встречал когда-то, но он меня вряд ли помнит. «Способности есть, но чудак, чудак!» Доктор Джон Джодсон вышел от него, глубоко задумавшись. Он не собирался возвращаться к Уиннершам, но все же почему-то шел к ним, а не к себе. Раньше, чем он это понял, он уже стоял перед их домом. И тут он увидел странные вещи. Уже стемнело, взошла луна, и все цвета побледнели. Коттедж, построенный некогда в чистом поле, стоял теперь в ряду других домов и все же выделялся. Могло показаться, что он хмуро повернулся к улице спиной. Прямо за ним выселись зубцы ограды, похожие на тюремную стену из балаганной пантомимы. Заточенная зелень виднелась только через узкие, решетчатые, вечно запертые ворота. Сейчас прохожий мог даже увидеть, Блики лунного света на листьях. Мог он увидеть и другое. И это другое сильно удивило прохожего по имени Джатсон. Высокий худой человек. Лез по воротам, как по лестнице. Он выбирался из сада гибко, словно обезьяна, послужившая поводом для спора. Однако для обезьяны он был высоковат. А когда он влез на самый верх, Две длинные пряди заколыхались на ветру, словно это был черт, который умеет шевелить рогами, как ушами. Многие сочли бы эту деталь самой странной и фантасмагорической, но именно она вернула Джадсона на землю. Он слишком хорошо знал эти длинные нелепые волосы. И действительно, Уилмот легко спрыгнул с решетки и приветливо или снисходительно Поздоровался с врачом. Что вы тут делаете? сердито спросил Джадсон. Ах, это вы, доктор, фальшиво обрадовался Уилмут. Что, хотите меня свидетельствовать? Я совсем забыл, что такими поступками интересуются психиатры. По-моему, тут больше подходят полисмены, сказал Джадсон. Разрешите узнать, что вы делали в этом саду? Если не ошибаюсь, отвечал Уилмут. Вы тут не хозяин, но, честное слово, доктор, мне не до ссор. Уверяю вас, я вошел сюда по праву. С этими словами он исчез во тьме. А доктор Джадсон резко повернулся и яростно позвонил в дверь сада владельца. У Индрыша не было дома. Он ушел на пышный литературный банкет, но против обыкновения доктор повел себя так странно и грубо, что молодая хозяйка чуть было не сочла его пьяным, хотя это и не вязалось с его гигиеническим образом жизни. Он сел прямо напротив Эннит с таким решительным видом, словно хотел сказать что-то важное, и не сказал ничего. Он курил, но не двигался, и Эннет показалось, что он тлеет. Она не замечала раньше, какой у него большой выпуклый лоб, как неумолимо ходят его чисто выбритые челюсти, как грозно светятся темные глаза. И все-таки ей было смешно, что его широкие и сильные руки твердо лежат на ручке зонтика, эмблемы его трезвой, аккуратной жизни. Эннит ждала, словно перед ней тикает и курица, круглая черная бомба. Наконец он хмуро сказал. — Я хотел бы видеть дерево. — Боюсь, что это невозможно, — сказал Эннет. — Чепуха! — резко сказал врач. — Что он сделает, если я влезу в сад? — Вы уж простите, — мягко сказала она, — он вас больше не пустит в дом. Джадсон вскочил, и Эннет почувствовала, что сейчас будет взрыв. — И все-таки он пускает в сад Уилмота! — Вижу, у вашего соседа большие права! — Энет молча и удивленно смотрел на него. «Пускает в сад Илмата, повторила она наконец. «Слава богу!» — сказал врач, — «хоть вы об этом не знаете! Уилмот сказал, что он там по праву, и я, конечно, подумал, что это вы его пустили. Может быть...» М -м -м, «Постойте, постойте!» «Я позже вам объясню. Ваш отец выгонит меня!» «Это еще как сказать!» Он вышел из гостиной так же резко, как вошел. И Эннит подумала, что вряд ли его манеры сильно утешают больных. Она поужинала одна, перебирая непростые мысли о странном молодом враче. Потом она вспомнила, что у ее отца совсем другие странности, и почему-то пошла в его студию, выходившую окнами в сад. Здесь висели полотна, из-за которых разгорелся тот спор у нее самой был ясный и очень здравый ум ей казалось что спорить из за таких картин так же бессмысленно как обсуждать нравственную сторону турецкого ковра однако спор ее расстроил отчасти потому что огорчил отца и она подошла к сплошному окну отделявшему студию от запертого сада и хмуро вгляделась во тьму сперва ее удивило что ветра нет а листья освещенные луной, шевелится. Потом она поняла, что в саду тихо и шевелятся только ветви безымянного дерева. На секунду ей стало страшно, как в детстве. Ей показалось, что оно умеет двигаться, словно зверь, или шевелить сучьями, словно гигантский веер. Вдруг его силуэт изменился, будто внезапно выросла новая ветка, и Эннет увидела что на дереве кто-то сидит. Он раскачивался, как обезьяна. Потом спрыгнул, пошел к окну, и она поняла, что это человек. Непонятный ужас охватил ее. Так бывает, когда лицо друга искажено в страшном сне. Джон Джадсон подошел к закрытому окну и заговорил, но она не услышала слов. Губы, беззвучно шевелящиеся у невидимой преграды, Были ужасней всего, словно Джадсон стал немым, как рыба. И лицо его было бледным, как брюхо глубоководных рыб. Эннет быстро открыла окно. Но рассердиться она не успела. Джадсон крикнул. — Ваш отец, он должно быть сумасшедший! Вдруг он замолчал, словно удивился собственным словам. Провел рукой по крутому лбу пригладил короткие волосы и сказал иначе он должен быть сумасшедшим эннет почувствовала что эта фраза другая чем первая но не скоро очень не скоро поняла она в чем разница и что произошло между первой фразой и второй